Злая дама звонит ночью в полицейский участок. Алло, алло, алло, полиция? Полиция. Да, это полиция. Что случилось? <реклама> Только-то в мою квартиру ворвался сексуальный матьяк. Приезжайте и заберите его утром. Привет. Привет. Зуса, Слушай, я заснул за зонтиком, который ты одолжил у меня тогда на прошлой неделе. Помнишь? А, ну. Ну да, но я его отдал своему соседу. Он тебе очень нужен. Да нет, ну вот парень, у которого я его брал, говорит, что хозяин его очень требует. Обращается к звене. Дорогая, у меня есть подозрение одно из двух. Либо ты мне собираешься изменить, либо уже изменила. Ну почему только одно из двух? Сыпелявые. Сыпелявые залезли в сеть! Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме! Соул Сыпелявых в сети интернет по адресу radio.soul.ru И снова рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что собака – это инструмент собаковода, с помощью которого он гадит на детской площадке? Анниконорыч, говорят, вы стали импотентом. Да. Сочувствую. Ну и как? Ой, вы знаете, как гора спрять. <смех>